Дерево, камень, сталь, стекло. 19 мая 2001 года в торговом центре Tysons Corner в штате Вирджиния открылся первый Apple 100 Белоснежные столы, гладкие деревянные полы и огромный плакат с Джона Леннона и Йоко Оно в постели с надписью "Думай иначе". Скептики ошиблись. В магазины Gateway приходило в среднем 250 человек в неделю, к 2004 году магазины магазин Apple в неделю посещало в среднем 5400 человек. В том же году прибыль достигла 1,2 миллиарда долларов. Это был абсолютный рекорд для розничной продажи. Программа Эллисона заносила информацию в базу данных о совершении покупок во всех магазинах Apple Store каждые 4 минуты. Эта информация помогала понять, что нужно улучшить во взаимодействии процессов производства, поставки и продаж. Магазины процветали, и Джобс продолжал контролировать каждую деталь. Когда магазины только открывались, на одной из встреч Стив заставил нас полчаса выбирать оттенок серого для знака туалета, вспоминал Ли Клоу. Дизайн магазинов разрабатывал архитектурное бюро Bohlin Гювинский, Джексон, но все основные решения принимал Джобс. Джобс много внимания уделял лестницам. Вспомним ту, что он построил для Next. Каждый раз приходя в магазин во время его строительства, он просил как-то переделать лестницу. Он значится ведущим изобретателем в двух заявках на патенты по лестницам. Одна из них описывает прозрачную, ее стеклянные ступени и опоры спаяны титаном, а другая многослойный стеклянный блок, способный выдерживать большую нагрузку. Когда в 1985 году Джобс отстранили от работы в Apple, он отправился в Италию и был потрясен красотой серого камня флорентийских тротуаров. В 2002 году он решил, что светлые деревянные полы в магазинах смотрятся скучновато. Сложно представить, что подобная мысль могла бы вдруг прийти в голову Стиву Балмеру и решил использовать тот самый камень. Стивен Энтони Балмер, генеральный директор корпорации Microsoft. Некоторые из коллег предлагали его создать цвет и структуру камня с помощью бетона, что обошлось бы в 10 раз дешевле, но Джобс настаивал на полной аутентичности. В частности, на каменоломне Ил Кэссон, неподалеку от городка Фиренцуола, около Флоренции, заказали тосканский песчаник. Нам подходит только 3% добываемого камня, потому что нам требуется определенный оттенок и текстура, рассказывал Джонсон. Стив настаивал, что нам нужен конкретный цвет и высокий уровень прочности. Флорентийские дизайнеры выбрали нужный камень, проконтролировали его нарезку и проставили метки, чтобы каждая плитка легла на свое место. Когда понимаешь, что это тот же камень, что лежит на дорогах Флоренции, сразу чувствуешь, что время над ним невластно, говорил Джонсон. Еще одной достопримечательностью магазина стал Баргениев. Эта идея пришла в голову Джонсону во время двухдневного выездного собрания Он попросил сотрудников описать лучший сервис в их жизни, и почти все вспомнили о своем пребывании в отеле Four Seasons или ritz Карлтон. Джонсон отправил пятерых менеджеров на тренинг в ritz Карлстон и решил, что в магазине надо установить нечто среднее между стойкой на ресепшне и стойкой в баре. Мы посадим туда самых крутых ребят из Apple и назовем это баром гениев», — сказал он Джобсу. Тот заявил, что идея бредовая, название ему тоже не понравилось. Гений плохое слово. Они просто гики и к тому же совершенно не умеют общаться с людьми. Они не справятся. Джонсон уже было решил, что его предложение отвержено, но на следующий день встретил главного юриста, который сообщил ему, что Джобс велел запатентовать название BarGenius. В 1966 году на Манхэттене на 5-й авеню открылся магазин, который соединил в себе сразу несколько пристрастий Джобса: кубизм, необычные лестницы, стекло и многозначительный минимализм. Джонсон говорил, что по этому магазину сразу видно, кто его сделал. Магазин работал круглосуточно без выходных и полностью оправдывал надежды, связанные с его удачным местоположением. В первый год его посещало 50 тысяч человек в неделю. Вспомним, что в магазине Gateway приходило 250 человек в неделю. "Квадратный фуд этого магазина приносит выручки больше, чем любой магазин в мире", с гордостью говорил Джобс в 2010 году. А целиком речь уже не о футах, а о чистых долларах. Он приносит больше, чем любой магазин в Нью-Йорке, включая «Секс» и Bloomingdale's. Открытие новых магазинов проходило также торжественно, как презентация новых продуктов. Посетители приезжали издалека и ночевали у дверей, чтобы на утро первыми попасть внутрь. Гэри Аллен, основатель сайта поклонников магазинов Apple, писал: Мой сын, которому тогда было 14 лет, однажды пригласил такого путешественника переночевать у нас в Пала Алта. Это был интересный опыт, с тех пор мы не раз принимали постояльцев, в том числе пятерых иностранцев, и таким образом познакомились со многими замечательными людьми. В 2011 году, через 10 лет после открытия первого магазина, в мире было уже 317 магазинов Apple. Самый большой располагается в Лондоне на площади Covent Garden, а самый высокий в квартале Гинза в Токио. За неделю один магазин посещало около 17.600 человек, средняя выручка каждого магазина равнялась 34 миллионам долларов, а общая сумма продаж за 2010 финансовый год составила 9,8 миллиарда долларов. Но на самом деле польза от магазинов была гораздо больше. Они составляли всего 15% прибыли компаний, но помогали создавать необходимую шумиху вокруг всего, что делала Apple. Даже во время борьбы с последствиями рака в 2010 году Джобс продолжал придумывать проекты новых магазинов. Как-то раз он показал мне изображение магазина на Пятой авеню и ткнул пальцем в гигантский стеклянный куб, служащий входом. Каждая его сторона была сложена из 18 стеклянных панелей. В то время это был прогресс, граничивший с искусством, сказал он. Чтобы сделать такое стекло, нам пришлось конструировать собственные автоклавы. Потом он достал рисунок, на котором куб был сложен не из 18, а из четырёх крупных панелей и сказал, что это проект нового входа. Чтобы реализовать проект, придется вновь поставить перед собой крайне сложную задачу и работать на стыке искусства и технологий. Если мы попытаемся сделать это на современных аппаратах, придется укоротить этот куб на фут, а я этого не хочу, пояснил он. Поэтому мы построим новые автоклавы в Китае. Рон Джонсон не был в восторге от этой идеи. Ему казалось, что стены, состоящие из панели, выглядят лучше, чем стены из цельного стекла. Эти пропорции потрясающе сочетаются с фасадом здания General Motors, сказал он. Панели сверкают, будто драгоценные, если их убрать, стены перестанут быть заметны. Он спорил с Джобсом но тщетно. Как только происходил технологический прорыв, он тут же хотел им воспользоваться, объяснял Джонсон. К тому же Стив и вечно твердил: чем меньше, тем лучше, чем проще, тем лучше. Если можно построить стеклянную коробку, состоящую из наименьшего числа деталей, да к тому же с помощью новейших технологий отлично. Этим принципом он руководствовался абсолютно во всем, шла ли речь о продукции или о магазинах.